Глава 21. первая «Трикси!» — воскликнул Кузя. Напрашивается вывод. Медальон приобрел убийственные свойства, когда Марфа его у дяди со стола взяла. «Подожди», — остановила я Собачкина. Марфа, каясь, что залезла в лабораторию дяди, описала, как она волновалась. Вдруг Геннадий Борисович спрятал медальон в сейф. «В этом случае его не добыть и вообще. Как открыть дверь в избушку?» «Ключей от лаборатории в доме нет. Старший Демидов их с собой носит». Катя успокоила подругу, заявив, что у нее есть набор отмычек. Она может вскрыть любой железный шкаф, даже с электронным замком. «Однако странно», — фыркнул Кузя. «Зачем школьница чемоданчик-взломщика?» «Скорее уж старого медвежатника», — поправила я. «Думаю, Катя приврала. Сейф она, естественно, вскрывать не умела». «Никакими специальными инструментами для взлома не обладает». Обычное подростковое бахвальство, желание выглядеть в глазах других — крутой. «Но дверь в лабораторию Геннадия Борисовича она открыла», — возразил Сеня. Я посмотрела на пустую тарелку из-под пирожных. «Не утверждаю, что у нее нет отмычки. Девочка могла купить электронную, сейчас такое легко приобрести в интернете». «Зачем Демидову оснащать лабораторию хитрыми запорами?» Скорее всего, он приобрел дорогой импортный замок, производители которого заверяют о надежности своей продукции. Но на самом деле любой запор можно победить. Дверь в домик поддалась Кате, а сейф ей взламывать не пришлось, потому что подружки сразу увидели медальон. Нарцисс лежал на столе. Геннадий начал работу по созданию дубликата. Понимаете? Собачкин о чем-то задумался. «Да, это подтверждает, что Демидов брал в руки старинный медальон, и тот ему не навредил». «Потом подвеску взяла Марфа», — продолжала я. Прикрепила ее к ошейнику Трикси. После того, как была разыграна сценка со случайным проникновением Йорка в наш сад, нарцисс снова оказался у дочери Михаила. Его обманом забирает Катя и дарит Вике. «И что мы имеем?» «Трикси и обе Федоровы мертвы, Марфа в тяжелом состоянии в больнице». «Понятно, ювелирное изделие в какой-то момент стало сеять смерть», — воскликнул Собачкин. «Это случилось в промежуток времени, когда Геннадий прервал работу над копией, уехал из дома, а Марфа и еще не вошли в его мастерскую. Если узнать, кто находился тогда в особняке, кто мог залезть в лабораторию, то круг подозреваемых резко сузится. Ты можешь добыть эту информацию?» «Попробую», — без особой уверенности ответила я. В доме Демидовых много народом: Мария Ивановна, Михаил, Флора, их сын Никита, Олеся Николаевна, теща младшего брата, Зинаида, жена Геннадия, Филипп, наверное, еще домработницы, шоферы. «Ты забыла Геннадия Борисовича», — подсказал Кузя. «Верно», — воскликнула я. «И Марфу нельзя исключать», — подсказал Сеня. «Мысль о виновности девочки бредовая», — возразила я. «Она сейчас без сознания. Сомнительно, что она замышляла себя отравить». «Не рассчитала правильно дозу», — тут же нашел аргумент в свою пользу Сеня. «Хотела отвести от себя подозрением Старый трюк». Помнится, был у нас одно дельце. Семья Гороховых в полном составе отравилась собственноручно собранными в лесу грибами. А потом выяснилось, что невестка решила отправить в лучший мир любимую свекровь. Убить только мамочку ей показалось опасным, поэтому яд был подсыпан в общую трапезу, ей самой пришлось съесть немного грибочков, а то бы возникло подозрение. Почему все полакомились опятами, а повариха от них отказалась? Невестка рискнула своим здоровьем, попала в реанимацию, но выжила. Это я к тому рассказываю, что преступники порой ловко маскируются под жертву, «Если погибает куча народу, то возможно, что убить хотели кого-то одного, остальных убрали для прикрытия». «Нам бы выяснить, кого хотели лишить жизни», — оживился Кузя. «Кто настоящая жертва, а кто, так сказать, пошел паровозом?» «Точно не Вика и не Катя», — ответила я. «Никто не мог знать, что младшая Федорова украдет медальон. А Марфа?» — снова заспорил Семен. Девочка испытала сильный стресс, поняв, что лучшая подруга ее обманула, начиная защищать Демидову. Она побежала к Катерине. «Это ты знаешь от Марфы!» — не дал мне договорить Собачкин. Девчонка может врать, не моргнув глазом. Весьма вероятно, она решила убить одноклассницу, у которой завелась новая подруга. Тинейджеры обидчивы, склонная гиперболизировать происходящее, очень пстительны, категорично и жестоки. Марфа решила, что Фёдорова предательница, поэтому достойна смерти. Марфа отравила нарцисс и отдала медальон Фёдоровой. «Твоя версия имеет право на жизнь», — согласилась я. «Подростки способны на ужасные поступки, и если бы люди погибли от отравы, предназначенной для садовых грызунов или для чистки труб, можно было бы ее разрабатывать. Однако токсикологический анализ у Фёдоровых ничего не выявил, и подвеска чистая». «Но я уверена, медальон-убийца!» «Нет анализа под названием «На все», — перебил Кузя. «Как правило, проверяют стандартный набор отравляющих веществ, а яд может быть редким или вообще неизвестным. Тогда его нельзя обнаружить». «Вот-вот», — сказала я. Убийца использовал уникальную отраву. Даже эксперт решила, что у Федоровой был инфаркт. «Но откуда Марфе взять такое мало кому известное средство, а?» «Может, медальон сделал в прямом смысле слово убийственным Геннадий Борисович?» — предположил Кузя. Он затаил злобу за что-то на певицу Караулову, нанес на ее медальон ядовитую жидкость и надеялся, что он вернется к Вере, а та цепочку на застегнет и скончается. Или Леонид Перфильев решил избавиться от любовницы, фонтанировал версиями Собачкин. Он попросил Геннадия обработать антиквариат ядом, Этак у нас вся страна в подозреваемых окажется. Ух, как интересно!» «Что-то интересно обнаружил?» Встрепенулась я. «Можешь приехать в наш офис?» Попросил Собачкин. «Я встала. Уже иду к машине. Пока топаешь, задам вопрос», проговорил Семён. «Ты когда-нибудь пользовалась электронной отмычкой? Только честно». «Было дело», призналась я. «Приобрела ее в магазине «Безопасный дом», Правда, там приспособление позиционируют как необходимую вещь при наличии в семье маленьких детей и пожилых родственников. Уйдет бабушка за хлебом, захлопнет дверь, а ключики-то в квартире остались. МЧС вызывает полицию, дело долгое, и стальную дверь сломают. А если есть отмычка, то нет проблем». «Удобно», — одобрил Сеня. «Ну и как? С первого раза получилось. Легко замок поддался». Продавец показал, как прибор работает. Я потом потренировалась на двери своей ванной. Но когда решила открыть один шкафчик, то потерпела неудачу, призналась я. Вроде все правильно сделала, а ничего не вышло. «Отмычку ты приобрела для вскрытия гардероба?» — хмыкнул Собачкин. «Верно», — подтвердила я. Не собиралась промышлять воровством. Хотела проверить, не налипла ли на подошву ботинка одного человека мятная жвачка. «Почему ты задаешь все эти вопросы?» «Давай вспомним, как обстояло дело с кражей нарцисса», — продолжал Собачкин. Марфа рассказывает об украшении Кати, а сразу предлагает ей оговорить соседку. «Обвинить себя в хищении медальона». И тогда Желтуха непременно напечатает фото Марфы на первой странице. Услышав от Демидовой, что нарцисс находится под замком в лаборатории, Федорова заявляет «нет проблем», Притаскивает универсальный ключ и очень ловко, безо всяких проблем, его применяет. О чем это свидетельствует? Екатерина не впервые пользуется прибамбасом. Она воровка со стажем. Я вышла из кафе и села в машину. Зачем девочки, чья мать отсудила у бывшего мужа-миллиардера половину состояния, заниматься кражами? У Кати нет финансовых проблем. Семён издал смешок. Ты никогда не слышала о богатых тетках, которые воруют в магазинах шмотки? Дамочки никогда не наденут дешевые кофточки, шитые непонятно, из чего ловкорукими гастарбайтерами в подвале торгового центра. Воровкам просто нужен драйв, им скучно жить. Может, ты прав, согласилась я. Екатерина грабила приятелей. Но какое отношение ее милое занятие имеет к смерти Вики, Трикси, Коми, Марфы и гибели самой воровки? «Не знаю», — признался Семён. «Ты далеко?» «Навигатор гонит какой-то незнакомой дорогой», — пояснила я. «Никогда по ней не ездила. Пишет время в пути час». «Отлично», — обрадовался Сеня. «А то я вчера из центра выехал в шесть вечера, а в офис добрался в десять». «Надеюсь, автомобильный Иван Сусанин не врет», — вздохнула я.